— А что, — ответил Вилан, — спросил он, — рассердился он? — Он насыпал меня бранью, завращал глазами. Я ушел будить людей, но пираты все же покорили страну. И много столетий Вилан считался могучим божеством. Его храмы были повсюду, до самого острова Уайта. Ему приносились прямо невероятные жертвы. Скажу по справедливости, что он предпочитал лошадей людям. Как бы там ни было, я отлично знал, что со временем он потеряет свое место, как и все другие старые божества. Я ждал долго, около тысячи лет. Наконец вошел в один из его храмов подли Эндовера, чтобы посмотреть, как он поживает. В храме стоял алтарь. Было изображение Виланда, были жрецы, молящиеся. Все казались счастливыми, кроме самого Виланда и его жрецов. В древние времена поклонники божеств чувствовали себя несчастными, пока жрецы не намечали очередную жертву, тоже испытывали бы и вы. Теперь было иное. «Вот, вижу, я вышел жрец» подвел какого-то человека к алтарю и сделал вид, будто он рассекает ему голову маленьким золотым топором. Человек упал и притворился мертвым. Все остальные закричали «Жертва Вейланду! Жертва Вейланду!» «А по-настоящему человек не умер?» спросила Уна. «Совсем не умер. Это была такая же игра, как ваши кукольные приемы за чашкой чаю». Потом в храм привели великолепную белую лошадь. Жрец отстриг прядь волос из ее гривы и хвоста и сжег эту шерсть над алтарем с криком «Жертвоприношение!». Считалось, будто это все равно, что убили человека и лошадь. Сквозь дым я рассмотрела лицо бедного Виланда и не мог удержаться от смеха, Он казался таким огорченным, таким голодным, ведь ему пришлось довольствоваться противным запахом сожженной шерсти. Чисто кукольный чай. Я решил ничего не говорить. В ту минуту это было бы нехорошо. Когда же через несколько сот лет я опять пришел в Эндовер, Вилланд его храмы исчезли». На их месте я увидел христианского епископа в церкви. Никто из жителей гор ничего не мог сказать мне о нем, и я предположил, что он покинул Англию. Пек повернулся, а Перса на другой локоти задумался. «Дайте-ка вспомнить». Снова начал он, наконец. Вероятно, прошло еще несколько минут. Вероятно, также... Года за два до покорения Англии я вернулся к холму Пека и раз вечером услышал, как старый Хобдон говорил о Броди Вилланда. — Если ты говоришь о старом Хобдоне, плетельщике из Гради, ему всего семьдесят два года. Он сам сказал мне это, — заметил Дэн, — он наш близкий друг. — Правильно. — ответил так, — но я говорил о старом хобдане который жил здесь за девять поколений до прапрадедушки вашего приятеля. Он был свободный человек и выжигал здесь уголь. Я знаю весь их род, так давно, что иногда путаюсь. хобда назвали Хобом-датчанином, и он жил в коттедже подли кузницы. Так вот, как только я услышал имя Виланда, я навострил уши и побежал через леса к броду, вон там, за торфяным лесом. Я кивнул головой в сторону запада, туда, где долина сужается, стесненная лесистыми холмами. — Да ведь это брод вилинга сказала Уна. — Мы часто ходим туда. Там живет славная зимородок. В те времена... Это место называлось бродом Виланда. От маяка туда спускалась дорога. Очень плоха была она. А весь откос холма покрывал густой пригустой дубовый лес, в котором водились олени. Я не нашел и следа Виланда. Зато увидел толстого фермера. Он спускался по дороге в тени деревьев. Его лошадь потеряла в глине свою подкову. И, подъехав к бороду он слез с седла, вынул из своего кошелька один пенни, положил его на камень, привязал свою старую лошадь к дубу и громко закричал. «Кузнец, кузнец, вот для тебя работа!» Сказав это, толстяк сел на землю и заснул. «Вы представьте себе, что я почувствовал, когда Седобородый, согнутый, старый кузнец в кожаном переднике вышел из-за дуба и принялся подковывать лошадь. Я узнал Виланда и так удивился, что прыгнул к нему, сказав, что ты тут делаешь, Виланд. — Бедный Виланд! — со вздохом шепнула Уна. Кузнец откинул со лба свои длинные волосы, он не сразу узнал меня и, подумав немного, ответил, «Тебе бы следовало знать. Ты предсказал это, старое существо. Я подковываю лошадей за плату. Я теперь даже не виланд Мое имя — придорожный кузнец». «Бедняк», — заметил Дэн, — «а что ты ему сказал?» «Что я мог сказать?» Держа ногу лошади на колени, он посмотрел на меня, улыбнулся и продолжал. «Помню время, когда я не согласился бы принять в жертву эту старую клячу, сущий мешок с костями, а теперь радуюсь, что могу за пенни подковать ее». «Разве ты не в силах вернуться в Волгаллу? Или вообще туда, откуда пришел?» — спросил я. «То ты нож, то нет». — ответил он, продолжая скрести копыта. Он удивительно обращался с лошадьми. Старая кляча обнюхивала его плечо и тихонько ржала. — Ты помнишь, что в свое время, когда я был в полной власти, я не считался кротким? Я не освобожусь до тех пор, пока какое-нибудь человеческое существо искренне не пожелает мне добра. — Ну, — сказал я, — фермер должен поблагодарить тебя, ты для него подкуешь все четыре ноги лошади. — а сказал Виланд, — мои гвозди продержат подковы от одного полнолуния до другого. Но фермеры и здешняя глина необыкновенно холодные и жесткие. Поверите ли, когда этот фермер проснулся и увидел, что его лошадь хорошо подкована, он уехал, не бросив неведомому кузнецу ни слова благодарности. Я до того рассердился, что тотчас повернул его лошадь и заставил ее пройти три мили обратно к маяку. Уж очень не хотелось поучить вежливости этого грешника. — Ты был невидимкой? — спросила Уна. Век серьезно кивнул головой. — Конечно! Те дни маяк всегда держали наготове в случае французской высадки в Тевсне. Его могли мгновенно зажечь. В эту длинную летнюю ночь долго водил я лошадь туда и сюда. Фермер думал, что он заколдован. Да, конечно, так и было. И толстяк скоро начал молиться и кричать. Это меня не смущало. Я был таким же хорошим христианином, как он. Часа в четыре утра из монастыря, который стоял на вершине маячного холма, вышел послушник. — Что такое послушник? — спросил Дэн. — По-настоящему послушник — это будущий монах. Но в те времена многие посылали своих сыновей в монастыри, как в школы, учиться. Этот молодой человек проводил месяцев по пять во французском монастыре, А теперь заканчивал свое образование тоже в монастыре, но близ своего дома. Его звали Гуг. И родные этого юноши владели всей вашей долиной. Гуг услышал крик фермера, подошел к нему и с удивлением спросил, что с ним. Старик наговорил ему всяких чудес о феях, духах и колдуньях. Я же знал, что в эту ночь он не видел ничего кроме кроликов долений да